Учащиеся хотят быть смелыми и мужественными. Надо вооружить их программой самовоспитания мужества, Поставил хотя бы следующие задачи. Хладнокровно выдерживать прививку или уколы, извлечение занозы. Без страха быть в темноте одному в поле, в лесу, вдали от жилья. Не бояться умерших, не бояться крови. Мужественно переносить боль при болезни, ожоге, ранении. Мужественно переносить недосыпание, усталость, сохраняя бодрость и работоспособность. Переносить жажду, не теряя бодрости и работоспособности. Мужественно переносить временный недостаток пищи или временное отсутствие ее. Мужественно переносить холод, сохраняя здоровье и работоспособность. Не бояться высоты, не растеряться во время сильной грозы, оказавшись в лесу или в лодке на реке. Без страха ездить на лодке в бурю, не растеряться при встрече со злой или бешеной собакой, не растеряться при встрече с волком или другим диким зверем, без страха за свою жизнь спасти утопающего, не растеряться при пожаре и так далее. Если, раскрывая учащимся обстановку, в которой совершаются героические поступки, педагог создает психическую готовность к испытаниям, то тренировка в поступках, где нужно преодолевать трудности – подавляя страхи и перебороть всякие лишения, воспитывает уже практическую готовность человека к любому мужественному подвигу. Так как всякий мужественный поступок связан с выносливостью человека, то ясно для каждого, как резко повышается роль физического воспитания. Зачастую мужественный поступок происходит в опасных условиях и связан с риском для жизни. Если для неподготовленного в физическом отношении человека этот риск может стать роковым, то для физически закаленного человека этот риск сводится к минимуму. Становится всего лишь одним из возможных исходов борьбы с трудностями. Чувства и воля. Известно, что различные чувства человека по-разному влияют на его волевую деятельность. Одни могут содействовать борьбе человека за достижение поставленной цели, другие наоборот тормозить ее. Оставляя в стороне всю сложную проблему взаимосвязи воли и чувств, Мы кратко остановимся на тех из них, которые имеют непосредственное отношение к волевой деятельности человека. Это в первую очередь чувство уверенности, чувство готовности и чувство ответственности. Динамика чувств уверенности и неуверенности зависит от оценки человеком тех трудностей, которые необходимо преодолеть, чтобы добиться цели. Как показал Сталин, трудности в советских условиях являются трудностями роста. Они сами создают базу для своего преодоления. Трудности преодолимы, если человек опирается в своей деятельности, на знание объективных законов и проникнут желанием преодолеть эти трудности. Чувство уверенности переживается тогда, когда человек твердо убежден, что его дело успешно завершится и предвидит этот успех, когда он верит в свои силы и возможности. Уверенность может быть временным, переходящим переживанием, когда она сменяется неуверенностью и колебанием. Но она может быть устойчивым, сильно действующим переживанием, не покидающим человека и в самые трудные минуты. Вера в успех у волевого человека базируется на многих основаниях, среди которых главную роль играют убеждения в правильности и нравственном благородстве принятого решения и плана исполнения. Знание того, что силы и способности человека достаточны для преодоления неизбежных трудностей. Особенно большую роль в развитии уверенности человека играет чувство успеха, переживаемое после удачно законченной работы. Уверенность не только следствие успешного выполнения действия. Раз возникнув, она сама становится причиной успешного выполнения поступков. Преисполненный чувства уверенности человек с большей энергией и упорством преодолевает трудности, с большей последовательностью и настойчивостью доводит начатое дело до конца. И наоборот, потерявший веру в успех своего дела, человек не в состоянии мобилизовать и долю тех усилий, которые мобилизирует уверенный в себе человек. Часто переживаемое чувство неуверенности переходит в безнадежность, пессимизм, в полное безразличие ко всему окружающему. В одном из своих ранних стихотворений «Безнадежность» Некрасов замечательно охарактеризовал свое состояние человека. «Жизнь без надежд, тропа без цели, Страсть без огня, без искр кремень, Пир буйный вакха, без веселий, Без слёз тоска, без света день, Жизнь без надежд, без силы воля, Без пробуждения тяжкий сон, О, как того ужасна доля, кто этой жизни обречет. Не нужно представлять себе дело таким образом, что всякий поступок личности протекает под знаком уверенности или наоборот неуверенности. У детей это противоречивые переживания часто уживаются в пределах одного и того же поступка. Бывает так, что человек приступает к работе с чувством неуверенности, робости, но первые же успехи окрыляют его, порождают у него чувство уверенности. и поэтому свой поступок он выполняет бодро, с подъемом. Или наоборот, человек приступает к работе уверенно, но первые же неудачи обескураживают его, и он заканчивает работу неуверенно, и даже вследствие робости и растерянности дело до конца не доводит. Бывает и так, что в пределах одного и того же поступка происходит многократная смена одного чувства другим. Уверенность зависит также от от индивидуальных особенностей личности. По природе застенчивый ребенок, предусмотрев все возможности выполнения действий и зная, что оно будет удачным, тем не менее, перед началом дела переживает каждый раз чувство робости, неуверенности, всеми мерами стараясь их преодолеть. Часто это сдержанность и волнение. У скромных натур характеризуется высоко развитое чувство ответственности. Наоборот, безответственный хвастунишка Всякое дело начинает с незакономерно повышенным чувством уверенности, с установкой «нам все нипочем». Малейший успех хвостун переживает как победу, но неудачи, если они не доставляют ему физических страданий, часто не возбуждают у него никаких серьезных переживаний. Неприятность, связанную с неудачей, он просто старается скорее забыть, вытесняя ее легкими и приятными делами. или приятными мечтами об успехах здесь мы имеем уже излишнюю самоуверенность когда вера в успех не имеет под собой серьезных оснований когда успех поступка не обеспечен необходимыми для реализации его условиями и хорошо продуманным планом воспитание у учащихся уверенности является одной из важнейших задач школы и учителя известно Каким могучим стимулом в работе школьника является уверенность? Чувство успеха, пережитое учеником при выполнении трудного учебного задания, поднимает его в собственных глазах, вселяет бодрость и вызывает прилив энергии. Все это в огромной степени содействует новым успехам при выполнении новой работы. Лучшие учителя учитывают огромную силу уверенности и стараются всячески вызвать это чувство у ученика. отмечая каждый его успех. Неумелым и нечутким подходом к детям учитель может подорвать веру ученика в свои силы и развить неуверенность и даже полную апатию. «Ни одно талантливое, нервное, впечатлительное дитя, указывает Ушинский, сделалось тупым и ленивым именно потому, что в нем преждевременными попытками подорвана уверенность в своих силах, столь необходимая для человека – при всяком деле. Сноска. К. Д. Ушинский, собрание сочинений, том 6, АПН, РСФСР, 1949 год, страница 245. Вредное влияние на формирование уверенности оказывают непосильные требования, предъявляемые учителем-ученику. Так говорит об этом Д. К. Ушинский. Но хуже всего то, что встречаясь с преждевременным чрезмерным требованием учения вообще и какого-нибудь отдельного предмета в особенности и нападая на непреодолимые по возрасту трудности, дитя может потерять веру в свои собственные силы. И эта неуверенность в нем так укоренится, что надолго замедлит его успехи в учении. Сноска. Там же. Большое значение для воспитания уверенности имеет правильная оценка педагогам, результатов работы ученика и затраченных им усилий. Недооценка успехов способна убить интерес ученика к занятиям, вызвать у него равнодушие и апатию. Наоборот, переоценка вызывает излишнюю самоуверенность и самоуспокоенность. Все это говорит о том, что задача воспитания уверенности связана со всей повседневной работой учителя и требует правильного подхода к учащимся. Одним из важных волевых качеств является чувство готовности. Развитию этого чувства у наших людей Ивы Сталин придает большое значение, о готовности как условие успешного завершения трудового дела Сталин упоминал много раз: чувство готовности связано прежде всего с преодолением тех условий и трудностей, в которых будет протекать деятельность. Это предвидение создает у человека установку на предупреждение или мужественную встречу всякого рода неожиданностей и осложнений. Человек, проникшись чувством готовности, действует дисциплинированно и уверенно. Чтобы появилось у человека чувство мобилизационной готовности, ему необходимо предвидеть возможные осложнения в будущем поступке и подыскать необходимые средства для их преодоления. Родители и педагоги Правильно воспитывают волю не тогда, когда скрывают от детей трудности предстоящего действия, а тогда, когда правдиво раскрывают их, создают готовность встретить их во всеоружии и успешно преодолеть. Нужно ли говорить, что чувство готовности можно с успехом воспитать в процессе повседневной учебной и трудовой деятельности, учащихся на любом более или менее серьезном житейском поступке? Эта подготовка учащихся к преодолению трудностей должна быть подведена так, чтобы не вызвать отрицательных чувств, безнадежности, отчаяния, пессимизма и т.д. Если чувство готовности развивается у человека при осознании своего отношения к трудностям и препятствиям, то чувство ответственности имеет свои корни в осознании своего отношения к общественному долгу. Чувство готовности предостерегает нас от неожиданностей, Чувство же ответственности стимулирует нашу деятельность. Та или иная степень развития чувства ответственности зависит прежде всего от осознания общественного долга перед Родиной, коллективом людей, товарищей и так далее. Причем это осознание должно быть доведено до понимания лично его ученика ответственности перед Родиной за порученное дело. Бывает так, ученик знает, что в будущем он станет активным тружеником нашей страны. что он должен работать на благо Родины, но он не всегда осознает ответственность перед государством за свою сегодняшнюю учебную работу, тогда как необходимо добиться осознания учащимся, что выполнение любой контрольной или домашней работы есть в конечном счете выполнение общественного долга, обязанности перед Родиной. Чтобы проявилось и закрепилось помимо понятия ответственности, также интенсивное чувство ответственности, нужно не только убеждение, но и тренировка ученика в выполнении ответственных поручений. И там, где учитель требователен к учащимся, где существуют твердые режимы распорядок, где налицо систематический контроль за работой учащихся и правильные меры воздействия на них, Там воспитывается сильное и благородное чувство ответственности, укрепляющее волю школьника. Замечательный пример педагогической ответственности дает Макаренко. В колонии куряжи, которую предложено было принять Макаренко, кроме мальчиков, была группа девочек. Последние были буквально терроризированы группой хулиганов. Макаренко обещал через 10 дней устроить для девочек нормальную жизнь. Сделать это на первых порах было чрезвычайно трудно. Эти несколько десятков запуганных, тихеньких, бледных девочек, которым я так бездумно гарантировал человеческую жизнь через 10 дней в моей душе вдруг стали представителями моей собственной совести. Сноска. А.С. Макаренко. Педагогическая поэма. АПН РСФСР. 1950 год. Страница 452. Такую ответственность за дело воспитания и должен выработать у себя каждый учитель. прививать ее школьникам привычки и воля многие психологи и педагоги видели силу воли человека в силе прочности полезных привычек другие им решительно возражали всякая привычка враг воли она делает человека рутинером человек становится рабом своих привычек неспособным к инициативе самостоятельность предприимчивость действительно Волевые поступки и привычки на первый взгляд кажутся противоположными процессами. Если наиболее существенные волевые действия являются глубоко осознанными, то привычка характеризуется ярко выраженным автоматизмом действий и движений. Если волевое действие предполагает максимальную мобилизацию волевых усилий, то привычные действия незаметны, происходят без волевых усилий, и тем не менее. Эти два взаимопротивоположных процесса находятся в диалектическом единстве. Если закостеневшего, безинициативного человека, ставшего рабом своих привычек, мы называем безвольным, то в равной степени безвольным будет и тот человек, который не имеет устойчивых привычек, и каждое малейшее действие осуществляет по специальному решению, под действием специально вызванных волевых усилий. Воля прокладывает новые пути в деятельности личности. Привычка закрепляет эти приобретения и создает новые, более благоприятные предпосылки для дальнейшего развития воли. Законченный тип безвольного человека-рутинера – не результат чрезмерного развития привычек вообще, а чаще всего результат ограничения поведения сферой небольшого количества привычек, за пределы которых человек не в состоянии выйти. Неразрывную связь воли с привычками блестяще раскрыл еще и М. Сечнов. Согласно Сечнову, привычка есть не что иное, как хорошо выученное произвольное движение. этой это привычностью произвольных движений и объясняется для физиолога то обстоятельство, что внешние импульсы к ним становятся тем более неуловимы, чем движение привычное. Эта же неуловимость внешних толчков к движению и составляет, как всякий знает, главный внешний характер произвольных движений – сноска. И М. Сечнов «Избранные философские и психологические произведения. Госполитезда. 1947 год. Страница 293». Роль привычек в жизни человека определяется, как справедливо еще заметил Ушинский, отношением человека к своей деятельности. Если человек правильно относится к привычке, как к важнейшему средству, освобождающему его ум и волю для решения новых морально высоких задач, то в этом случае всякая привычка полезна. Как машины дают человеку возможность при одинаковом количестве употребленных им усилий достигнуть громадных результатов, так привычка дает человеку возможность необразимо обширной психофизиологической деятельности при одном и том же количестве душевных усилий. Сноска. Ушинский собрание сочинений том 9 АПН РСФСР 1950 год страница 540. Но если человек ищет привычки, продолжает Ушинский, не ступени для расширения своей психофизической деятельности, а уклонения от трудностей труда, то ложность этого направления обнаруживается сама собой. Действия, повторяющиеся, становятся действительно все легче и легче, но вместе с тем все меньше и меньше занимают душу. Жизнь вращающихся в привычках делается рутиной и деятельность душевная суживается все более и более. сноска Там же среди большего количества привычек человека выделяются те, без которых существование сильной и развитой воли представляется невозможным. Существование таких привычек, бесспорно, и значение их в жизни человека огромно.